Часть вторая. Ниже ватерлиния. Глава первая. Какой-то гад наступил мне на грудь тяжёлым кованым башмаком и не давал дышать. Человек с тысячью лиц и ног, обутых в кованые башмаки, провонявшие потом и ваксы, у него, вероятно, были тысячи. Во сне я сталкивал их себя, но с тем же успехом мог бы перебирать бархан по песчинке — Они давили всё сильнее, я задыхался, корча с червяком. А страшный человек надо мной смеялся тысячу ртов, и я хотел закричать, но мой крик был затоптан и не родился. Потом человек исчез, но это не принесло облегчения. Я стоял у широкого полукруглого Зева в теле горы, у распахнутой в мир пасти, и знал, что не посмею отступить ни на шаг. Ноги мои вросли в землю, а на меня валила толпа голых людей с бессмысленными равнодушными лицами. Если то, что было повернуто ко мне, сошло бы за лицами. Я стрелял по этим людям, и они молча вспыхивали и падали, но накатывались на меня с неотвратимостью горного обвала, и даже горящие продолжали ползти. И еще была женщина, ее звали Лиза. Она гибла и звала меня на помощь, и я знал, что должен ее спасти». Я вполне мог её спасти, мне стоило лишь выдрать ноги из камней и сделать несколько шагов. Но это значило оставить проход, проклятую дыру в каменной стене, защищаемую неизвестно зачем. И я выбрал дыру, не женщину, любимую мною. Я даже не мог закрыть глаза, потому что должен был ловить в прицел лучевика чужие бессмысленные лица и безжалостно, размеренно, без суетливой спешке нажимать на спуск». Я проснулся в липком ужасе, сердце колотилось в ребра, делая ударов двести в минуту. Горел ночник на столе, и в моей каюте не было никого. Я постепенно приходил в себя. Настенные часы показывали, что на этот раз мне удалось поспать пятьдесят восемь минут. «Превосходно!» — мрачно подумал я, чувствуя, что без насилия над собой не сумею шевельнуть и пальцем. «Поспал, называется, меньше часа». И эта первая бытовая мысль, обыденная и примитивно точная, заставила меня проснуться окончательно. Несколько минут я лежал неподвижно слушал, как сердце, мало-помалу успокаиваясь, входит в штатный режим. Судя по часам, вставать было рановато. Вряд ли за ночь я проспал в общей сложности больше трех часов. И сомкнуть глаза хотелось отчаянно, но я отверг эту мысль. Разве что подремать немного — «Пожалуй, и не стоит. Засну еще всерьез и опять увижу. Можно догадаться, что... Нет, это определенно свинство какое-то. Четвертую ночь подряд один и тот же сон. Этой ночью уже в третий раз. И сон-то откровенно дурацкий. Какая еще пальба по толпе, какая гора, какая Лиза? Бред! Если так пойдет дальше, придется либо переходить на снотворное, либо серьезно лечиться. Глубинник-невротик должен выбрать одно из двух. Или быть ему глубинником или невротиком». Вместе перебор. Друг с другом эти постаси не уживаются. Я ощупью нашёл полотенце в изголовье, обтёр пот с лица. Моя каюта пять шагов на два, мой дом и моя крепость принадлежала мне, Филиппу Альвело». Не тому несчастному убийце из сна. Мой надёжный металлический бокс с напылённой на стены плёнкой звукопоглотителя, скверно имитирующий дерево с крохотным санузлом, койкой, откидным столиком, складным табуретом и встроенным в стену шкафом. Обстановка более чем спартанская, но много ли надо холостому глубиннику? Вдобавок к такому, который бывает в поплавке лишь в законных перерывах между патрульными рейдами на границе через два месяца на третий. Не звука. Я приложил ладонь к стене, та едва ощутимо дрожала, поплавок двигался куда-то малым ходом, может быть, стремясь выйти из полосы нежелательного течения, или наоборот, стараясь удержаться в полосе течения подходящего. Тихонько парил над бездной, делая узла полтора». Шесть узлов — это всё, что он со своими водомётами может развить в режиме «самый полный». Ну, семь, если рискнуть перегревом реактора. Тогда переборки, несмотря на звукопоглотитель, начинают тоненько ныть, а свободные от вахты матросы и прочая обслуга поплавка, не говоря уже о пассажирах, отсчитывать минуты. Полчаса, по-видимому, сравнительно безопасно, час очень рискованно». Я подумал о том, что совершенно не интересуюсь, куда движется поплавок и куда его относят течением. Мне объяснили, что в этом заключается какая-то там по счёту ступень превращения новичка в старожила. Текущее местонахождение плавучего терминала не секретно, просто неинтересно никому из его обитателей, кроме тех, чья голова должна болеть об этом по должности. Любопытствуют одни лишь новички, вчерашние земляне, и пристают к занятым людям с глупыми расспросами — И то, кажется, недолго. Ненужные советы, если их удается получить, не греют и не лечат. Кому нужно знать, к каким берегам идёт поплавок, если берегов не существует? Что действует на нервы, медленно подкрадывается к новичкам и рано или поздно берёт их за горло. Так это чуждость этого мира. Неприятие его под стать неприкрытой ненависти моржа к Сумбаве. «Жара и местные поголовные идиоты, пельмени не понимают. Но Сумбава всё-таки земля, относительно спокойная вулканическая твердь, а не жидкий пузырь под ногами. Может, оттого и мои кошмарные сны? Тогда это пройдёт, стоит только перетерпеть. А перетерплю ли я?» Куда я денусь, в конце концов? Дотянувшись до сенсора, я включил обзорный экран — Сейчас бы я не отказался вручную открыть иллюминатор, как на древних учебных калошах в Метрополии, пригодных лишь для натаскивания по азам. Но какие уж на поплавке иллюминаторы. Обзорная точка соответствует истинной высоте палубы. И на том Гран-Мерси. В общем-то, всё не так плохо. Общежитие для младшего офицерского состава прямых выходов на смотровые уступы, понятно, не имеет. И вообще расположено в глубине поплавка — Однако же на ватерлинией, а это, согласитесь, вопрос престижа. Над океаном занимался рассвет. Вроде бы поздновато он занимался, этот бледный чхоточный рассвет, робко просачивающийся сквозь облачную кашу. И это значило, что за сутки поплавок здорово отнесло либо к западу, либо к югу. Скорее всего, всё-таки к югу, ближе к полярным широтам. Дни вроде бы укорачиваются. Ничего не поделаешь, что для северян лето, то для нас зима. Я встал, тщательно заправил койку и часа полтора бездумно убивал время. Умылся, побрился, почистил и надел китель, прочитал бюллетени со свежими новостями и последние приказы к командованию. Лично меня ничего не касалось. Затем заказал завтрак в каюту и, к моему удивлению, через полчаса получил. Бывают на свете такие чудеса. Иной раз у андроидов-стюартов, обслуживающих шишек, выпадают свободные минуты, и мелкая сошка может рассчитывать на человеческое к себе отношение. Андроиды всё равно куда таскать подносы. Уничтожив тост из кофе, я не то чтобы повеселел, скорее пришёл в относительную норму и стал думать, чем бы мне заняться. Получалось, что особенно нечем — Во всяком случае, до тех пор, пока не получу новую капсулу. Вчера, правда, в точном соответствии с предсказанием Маржа, из Метрополии прибыло человек 200 новичков, недоучных курсантиков, выпущенных мичманами, а то и гардемаринами. И их надо вводить в курс дела, сразу объяснив, о каких разделах ускоренного курса можно безболезненно забыть и какие рефлексы следует наработать для относительно долгой жизни на капле. Но не мне же этим заниматься. С точки зрения старослужащих, меня самого еще учить и учить. Пятый день после того памятного медосмотра, и ровным счётом ничего, живи, мол, спокойно. Следствие не назначено, стало быть, не считаясь виноватым. Тишина. Забыл начальство о лейтенанте Альвела. Над надеяться, дрожащая Джильда не вспомнит о нём ещё дней двенадцать. Именно столько новичков урвал себе четвёртый отряд. Жаль, что не тринадцать, хотя скверное это число. Свое расследование я забросил на третий день. И теперь только поражался своему злобному энтузиазму. Наивно было и думать, что либо вынюхать. Скорее я угодил бы в категорию подозрительных, сующих куда не надо любопытный нос. И без того не трудно было сообразить, что имела место совместная операция спецслужб Величия и Погранфлотилии Монтегю, в которой мне отводилась почетная роль наживки на крючке, а в чем состоял смысл операции. «Того мне лучше не знать. Целее буду. Разве не так?» «Так. Ведь жив, — спросил я себя. — Ведь служишь по-прежнему. Жив, служу. Молодец, служи дальше». Отчего же такая тоска? Хоть вой. Пока я таким образом содержательно беседовал со своей неврастенией, в переборке над складным столиком мне громко загудело, и в приёмный лоток почты, шурша по Змеиному, выполз ещё один бумажный листок. Сказать по правде ничего хорошего от бумаги с пометкой «Личная» я не ожидал, и напрасно. Листок оказался всего-то навсего адресованным мне посланием добровольного спортивного комитета поплавка и извещал меня о том, что ежегодные офицерские гонки на скутерах состоятся нынче в полдень, в связи с чем командование дало согласие остановить поплавок и что я имею честь быть запасным в команде 4 отряда по гран -флотилии. Больше ничего бумага не содержала». «Придётся сходить поглазеть», — подумал я меланхолически, вертя в пальцах листок. Офицерские гонки — зрелище не столь частое. Разумеется, запасной — это всего-навсего запасной, и быть мне, скорее всего, рядовым зрителем, а не участником. А всё-таки развлечения — как-никак ни бар, ни джильда и не надоевшие телепрограммы, и даже получше, чем эстрадное шоу заезжих групп, кстати, давно их не было. Минуту спустя я поймал себя на том, что нюхаю листок, согнутый желобком, делая это совершенно машинально, а поймав, скомкал бумагу и злобно запустил комок в сторону мусоропровода. Потом подберу. Нет, это уже совсем ни на что не похоже. Словно я не один в себе, поселился в моём теле ещё кто-то. И мало того, этот типичный неврастенник, так ещё и наркоман. Позвольте познакомиться, очень приятно. Шизофрения, вот что это такое. Пойти сдаться медицине прямо скажем, радужная перспектива, и сны. Я обнаружил себя валяющимся поверх заправленной койки в полной форме и тут же вскочил. Ну, хватит от дурных снов и мыслей два лечения. Либо немедленно напиться и выкинуть что-нибудь в неуставное, надеясь, что кривая вывезет мимо гауптвахты, либо спуститься в спортзал и загонять себя на снарядах до изнеможения». Есть и третий путь пойти поискать трюмную девку почище, но это сейчас не по мне. Поборовшись с собой и одержав победу, первый метод лечения также отверг и спустился в спортзал. А поприседай-ка ты под штангой, шизофреник. Еще на подходе я заподозрил, что иду напрасно. Так оказалось, спортзал был полным орпехов. То подстоял такое, что гудели стены, а ещё в атмосфере пряно пахло крепким мужским потом, и было жарко, это в нашем-то вечно промозглом спортзале. Не бывало, и, оказывается, бывает, ну и ну, надышали земноводные. Я прислонился к стене и стал смотреть, как морская пехота воюет с мышечной дистрофией. По беговому овалу, держась в строгом кельваторе, бодро галопировала не менее полуроты крепких ребятишек, а вторая полурота, схваченная за ноги потными руками, сидела у первой на плечах. Последним в кельваторе ехал плотный бритоголовый сержант, то и дело покрикивающий «Заснули! Колен выше! А ну-ка, покажите, на что вы способны! Раз, раз, раз!» Лица бегущих однообразно лоснились, разъявленные рты изъяли ямами, Физиономии же едущих демонстрировали куда более обширную гамму чувств — от сиборитского наслаждения передышкой до явственного сознания недолговечности чистой радости, коей непременно суждено окончиться переменной мест слагаемых в паре и шаг наездник. Ещё одна рота, не меньше, оккупировала центр зала, упражняясь в «Костоломстве». Кто-то кого-то бил под дых, а побиваемый держал удары и крякал, кто-то размахивал ножом, а его противник уворачивался, ускользая змеёй. Щуплый с виду капрал, на которого наседали сразу пятеро, демонстрировал редкий, безумно сложный в исполнении стиль «танцующий призрак». Оказалось, танцевал в пяти местах разом. Двое морпехов отлёживались на полу, приходя в чувство. «Значит, в начале противников было семеро, и самое интересное я пропустил». Ни одного знакомого лица. По забавным эмблемам на рукавах можно было разобрать, что бегающая рота носила гордое имя собственное — лихие павианы. Надо думать свежее пополнение. Что-то много военных становится в поплавке. К чему бы это? Эти, судя по оттенку загара, ещё неделю-другую назад тренировались в высадке с моря где-нибудь на толах Тихого океана. Значит, морж прав. Будем воевать будем так будем интересно с кем с зоны лиги зоны унии с независимыми или со всеми сразу вереница мурпехов с товарищами на плечах сделала полный круг по периметру зала и вновь протопала в метре от меня сержант мазнув по мне взглядом ударом пятки притормозил тяжело дышащего под ним страдальца простите я указал на часы «Не хочу быть невежливым, сержант, но мне кажется, ваши люди ошиблись временем. С девяти до одиннадцати почётным числам время погранфлотилия». Сержант смастерил сожалеющую улыбку. В ней выразилось всё, и должное почтение к старшему по званию, и удовольствие от неподчинённости ему, и лёгкое презрение морпеха к глубиннику, и даже то, что он возвышается над собеседником на метр. Зато взмыленный парнишка посмотрел на меня с явной благодарностью». «Извините, лейтенант, вы не в курсе. Нам зачитан приказ командования. Все спортивное сооружение и специальные тренажёры поплавка вплоть до особого распоряжения переданы бригаде генерала Бруно. Ещё со вчерашнего дня. Увы, ничем не могу вам помочь. Если имеет место недоразумение, справьтесь у менеджера зала». Вежливый. «А чего им лается? Не на его горбу ездит». Я поискал глазами фабрицу и нашёл. Вместо того, чтобы следить, как бы эти жеребцы не поломали чего из инвентаря, он смирненько сидел на скамейке у противоположной стены зала и вроде бы дремал. Ну пусть. Я-то знал, что он не дремлет и закрыл глаза вовсе не от того, что морпехи ему противны, как и всякому флотскому. Тут случай особый, тяжёлый. По статистике, у каждого шестого глубинника после десяти лет службы на капле развивается либо агорафобия, либо, что реже, клаустрофобия. Фабрицию редчайший случай обоих недугов сразу. Говорят, он слезно упрашивал, чтобы его не списывали, позволили дослужить срока. И командование пошло навстречу. Вот этот зал единственное на поплавке место подходящего для него объема. Он тут и спит на раскладной койке. Видно, иногда ему и здесь бывает тошно, раз закрыл глаза. Беспокоить Фабрицию я, конечно, не стал и, кивнув сержанту, побрел к выходу. За моей спиной сержант пришпорил бедолагу. догоняя слабак! Шевелись, маменькин сынок! Не спи, павиант, безхвостый. Дробный топот ног удалялся. «Куда деть время? Вот вопрос. После джильды в бордель ещё не тянет, да и не то время суток. Вернуться к себе и попробовать поймать по корабельной трансляции какую-нибудь развлекаловку?» Обрыдло. «Зайти к ребятам из вспомогательного, понаблюдать за драками бойцовых мышей в дырчатом аквариуме?» поставить несколько монет на фаворита. Лень тащиться далеко. Может, и вправду пойти напиться? С этой здравой мыслью я направил стопы в пустующую по раннему времени кают-компанию четвёртого отряда и чуть далее, в буфет. Бары ещё закрыты, а здесь прежде адмиральского часа водки не допросишься, но пиво дадут, может быть, даже тёмного. Насосаться можно и пивом. А нет, спуститься в трюм и у первого же встретившегося жучка купить бутыль контрабандного пойла. Только один столик был занят. За ним сидел и потягивал пиво рыжий Леев Бьёрнсон, являя на всем известной иконопатой физиономии картину полного удовольствия. До сих пор мы с ним пересекались редко, разные смены патрулирования. Не случись со мной ЧП, не пересеклись бы и в этот раз. Пиво он пил из знаменитой на всю флотилию литровой серебряной кружки — прошлогоднего приза за победу в гонке. Заметив меня, олейв повернул голову. «О, привет, лейтенант! Участвуешь?» «В выпивке?» «Конечно!» «В гонках», — снисходительно пояснил Лейв. «Обещают хорошую погоду. Смотри, не наберись с утра пораньше». Приложив папиллярному идентификатору на пустой буфетной стойке указательный палец, я уменьшил причитающееся мне жалование на две монеты и получил в высокой кружке свой литр пива, увы, светлого. Ладно и так, особенно если чуть погодя дадут вторую кружку. Бывают такие чудеса. Пиво сегодня было сносное. Я жадно всосал первый глоток и слезнул с губ пену. Какая разница, я запасной. А ты не кисни, посоветовал Лейф. «От нашего отряда заявлено три участника и трое запасных. Офицерские гонки тут, сам знаешь, всякое может случиться. Положим, участвовать в индивидуальном первенстве тебя никто не заставит. Не желаешь и не надо. Одним конкурентом меньше. А к командной гонке будь готов. Всё может быть. гонял ты, я помню неплохо». «А, — сказал я, делая второй глоток. — Когда это было? То ты, а то я, полгода без тренировок». «Ну, тебе решать. Гляди, не пожалей потом». Лейв сощурился. «Так что вычёркивать тебя?» Я пожал плечами. «Как хочешь. я от не особенно хочу», — сказал он. «Тогда не вычёркивай». Лейф посмотрел на меня с любопытством. «Я слышал тебя, тенький медный нож. Этот свет не отправили, нет?» «Именно нет. Не отправили. Может, расскажешь?» Я медленно пил пиво. Рассказывать даже в самых общих чертах от чего-то не хотелось». Хотя, возможно, как раз Лейфу стоило рассказать всё. Как-никак, глубинник он опытный, вроде не болтун. Пять лет службы на капле, скромный чин капитан-лейтенанта и три удачных дуэли с капсулами противника, не считая множества мелких эксцессов. Ходячее хладнокровие. Не Петражем не отягощает своими проблемами, у него своих навалом. А этот, возможно, способен дать полезный совет. Полезный и мудрый в равной степени. Например, не высовывайся в общем-то, этот совет я и сам могу дать кому угодно. Нет, Лейф нормальный парень, свойский, всё такое. Во всяком случае, вне службы. Сам не понимаю, чего при каждой встрече с ним я чувствую лёгкий укол неприязни, необъяснимый, даже как-то неловко. Ну, да, мне не под его началом служить. Твоё дело, легко согласился Лейф, не дождавшись ответа. Ты в Докил был уже? Нет, а зачем? Так дожди, вызовут. Я краем уха слышал, что тебе дают новую капсулу». Я выхлюбнул остаток пива одним глотком и поперхнулся. «Точно? Тьфу, а какую? А я откуда знаю?» Лейф развёл руками и снова взялся за свою знаменитую кружку. «Иди посмотри, 71-й док, если я не напутал. Между прочим, с тебя по этому поводу выпивка». Ха, «Само собой», — я вскочил с места. «71-й, говоришь?»